Соррен Силвестру. Каштановый человечек. Моим любимым мальчикам Силасу и Сильвестру. Глава 1. Вторник, 31 октября 1989 года. Подсвеченные солнечными лучами жёлтые и красные листья падают на мокрый асфальт дороги, пересекающей словно тёмное речное гладь лесной массив. Мягчицы по шоссе белые полицейские автоналиль вихрем взметает их на краткий миг а потом они складываются в небольшие склизкие кучки по обочинам. Мариос Ларсон сбрасывает газ, снижает скорость на повороте и напоминает себе, что надо сообщить коммунальщикам, пусть пришлют подметальную машину. Ведь если листья пролежат на дороге подольше, сцепление с дорожным покрытием снизится, что вполне может стоить кому-нибудь жизни. Да Морюс их и раньше сколько раз предупреждал. Он в полиции уже 41 год оттрубил, а последние 17 лет служит начальником местного отдела. И всякую осень приходится говорить об опавшей листве на проезжей части. Впрочем, сегодня он заниматься этим не будет. Сегодня он полностью поглощён подготовкой к предстоящей беседе. Мариос Ларсон раздражённо крутит ручку радио, но никак не может найти нужную передачу. На всех волнах только новости о встрече Горбачева и Рейгана и слухи о возможном падении Берлинской стены. Полагают, она вот-вот рухнет. И тогда, наверное, начнется новая эпоха. Мариус давно знал, что разговор неизбежен и все же никак не мог набраться смелости. Жена-то думает, что через неделю он уйдет на пенсию, так что настала пора рассказать ей, как обстоят дела на самом деле. о том, что он не сможет жить без работы, что уже уладил все формальности и отложил уход на покой, что никак не готов валяться дома на диване и тупо смотреть колесо фортуны, сгребать граблями опавшие листья в саду или резаться в дурака с внуками. Он прокручивает предстоящий разговор в голове, и всё вроде бы идёт как по маслу, но Мария узнает. Жена горчится, почувствует себя обманутой. Встанет из-за стола, уйдёт в кухню. примётся драить плиту и стоит к нему спиной, скажет, что приказно его понимает. Но на самом-то деле не смыжет она его понять. И потому, когда 10 минут назад он услышал на полицейской волне радиосообщение о происшествии, сразу же передал в отдел, что сам отправится на место, и всё для того, чтобы хоть ненадолго отложить беседу. Случись такое в обычной обстановке, он сильно разозлился бы. Если бы ему пришлось держать столь долгий путь через поля и лес к усадьбе эрумов, лишь для того, чтобы попросить хозяев лучше следить за своей скотиной. Уж сколько раз прежде бывало, что у них то свиньи, то коровы прорывались за изгородь и бедокурили на соседских полях, пока либо сам Мариус, либо кто-то из его подчиненных не призывал эрума к порядку. Но сегодня он ничуть не расстроился. Хотя, разумеется, сперва попросил дежурного позвонить Эрому домой и на паромный причал, где я тут подрабатывал неполный рабочий день. Ни тут, ни там, однако никто не ответил, и тогда Мариус развернулся на магистрали и самолично отправился в дальний путь. Он наконец-то находит станцию, передающую датскую музыку прежних лет. Салон старенького Ford Escort наполняет мелодия алой резиновой лодки, и он прибавляет громкости. Мариус наслаждается ездой среди осенних пейзажей. Вид деревьев с желтыми, красными и бурыми листьями вперемешку с вечно зелеными доставляет ему удовольствие. Он предвкушает сезон охоты, который только что открылся. Он опускает стекло, вглядывается в полотно дороги, на котором пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнечные лучи оставляют светлые пятна и на мгновение забывает о своем возрасте. На дворе усадьбы стоит тишина. Мариус выходит из машины, захлопывает дверцу и тут вспоминает, что давненько не бывал в этой глуши. Большая усадьба на вид совсем заброшена. Стекла в стёклах окошек хлево разбиты, штукатурка на стенах дома облупилась, а качели на заросшей высоченной травой лужайке почти полностью скрылись под ветвями окамляющих участок огромных каштанов. Покрытый гравием двор весь усеян их плодами. Они чавкают у Марйоса под ногами, когда он идёт к входной двери дома. Трижды постучав и позвав Эрума, Ларсон понимает, что ему не откроют. Не обнаружив в доме никаких признаков жизни, он достаёт блокнот, пишет записку и опускает её в прорезь для почты. И в этот момент две вороны, пролетев над двором, скрываются за стоящим перед сараем трактором Ferguson. Мариус ехал в такую даль, погружённый в мысли о незавершённом деле. А теперь вот ещё придётся сделать большой крюк и плыть на пристань в поисках Эрума. Но это обстоятельство омрачает его настроение лишь на миг. На пути к машине Мариуса внезапно посещает классная идея. Вообще-то такие озарения у него никогда раньше не случались, так что, пожалуй, ему повезло, что он отправился сюда, а не поехал сразу домой на беседу. Да, он прольёт же не бальзам на рану и предложит ей съездить в Берлин. Они могут выбраться туда на неделю. Ну, в крайнем случае на уик-энд, как только у него высвободится время. Поедут они своим ходом, чтобы почувствовать, как творится история, как начинается новая эпоха, попробовать картофельные фрикадельки с кислой капустой. Как тогда, давным-давно, когда они вместе с детьми совершили поход с палатками по Гарцу. Уже почти подойдя к машине, Марёша вдруг понимает, почему вороны хоронятся за трактором. Они переминаются с ноги на ногу на чём-то белом, бледном и бесформенном, что при ближайшем рассмотрении оказывается свиной тушей. Глаза у свиньи мёртвые, но тело ещё бьётся в конвульсиях, дёргается. точно пытается отпугнуть ворон выклевывающих пищу из большого открытого пулевого отверстия на загривке. Марёс открывает дверь дома. В прихожей темно. Он чувствует запах сырости и грибка и чего-то ещё, на что именно определить не в состоянии. Эром, это полиция? Никто не отвечает. Но ему слышен шум воды, вытекающей из крана где-то в глубине дома. И он входит на кухню. На стуле за обеденным столом сидит девушка лет шестнадцати-семнадцати. А ее обезображенное до неузнаваемости лицо покоится в тарелке с овсяными хлопьями. На покрытом линолеумом полу по другую сторону обеденного стола лежит еще одно бездыханное тело. Это парень, тоже тинейджер, чуть старше девушки, с большим пулевым отверстием в груди. Он застыл в странной позе, как-то неловко прислонившись к кухонной плите. Гореоз замирает. Конечно же, ему и раньше случалось видеть мертвецов, но такого ужаса встречать никогда не доводилось. Однако парализовало его лишь на миг, и вот он уже достаёт служебный пистолет из кобуры на поясе. Эром идёт дальше, продолжая звать хозяина дома, но теперь держит пистолет перед собой. Ещё один труп обнаруживают в ванной комнате. И на сей раз ему приходится зажать рукой рот, чтобы его не вывернуло наизнанку. Вода бежит из крана в ванну, уже и без того заполненную до краёв. Она выливается на мозаичный пол, и, смешиваясь с кровью и течёт в сторону сливной решётки. Обнажённая женщина, по всей вероятности мать семейства, лежит в неестественной позе на полу. Одна рука и одна нога у неё отсечены от торса. Позднее в акте вскрытия будет указано, что они отрублены топором, которым женщине было нанесено ещё множество ударов. Сперва, когда она ещё лежала в ванне, а потом, когда попыталась убежать от убийцы, на полу. В акте отмечалось также, что женщина вначале защищалась руками и ногами, по какой причине они у неё были раздроплены, а лицо обезображено до неузнаваемости, поскольку тем же топором ей размоздили череп. Увидев такую картину, Марио Сларсон уже готов прекратить дальнейшие поиски, но внезапно краем глаза он замечает в помещении слабые движения. Подброшенной в угол душевой занавеской угадывается какая-то фигура. Марио осторожно откидывает её край и видит мальчика лет 10-11 со взлохмаченной головой. Его вроде бы недвижное тело лежит в луже крови, но прикрывающий рот крайшек занавески слабо и прерывисто вибрирует. Мариус резко наклоняется, отбрасывает ее в сторону, берет безжизненную руку подростка и пытается нащупать пульс. Конечности мальчика все в порезах и царапинах. На нем окровавленные майка и трусы, а у головы валяется брошенный топор. Мариус наконец-то находит пульс и быстро выпрямляется. В гостиной он лихорадочным движением срывает трубку с телефонного аппарата, сбивает на ковер, стоящую рядом с ним, полную окурку в пепельницу — «Скорую! Опергруппу! Немедленно! Эрум бесследно исчез! Поднимай людей! Быстро!» Положив трубку, Ларсон собирается было вернуться к мальчику, но тут вспоминает, что в доме должен быть еще один ребенок, ведь у пацана есть сестра-близняшка. Мариус оглядывается и направляется в прихожую к ведущей на второй этаж лестницы. Проходя мимо кухни, открытые двери в подвал внезапно останавливается и заглядывает вниз. Оттуда донесся какой-то звук. То ли ступенька скрипнула, то ли шаргнул кто-то. Но теперь вокруг снова тишина. Марью опять достают табельное оружие. Распахнув дверь Настиш и осторожно ступая по узким ступенькам, он спускается вниз и оказывается на бетонном полу. Глаза его быстро привыкают к темноте, и вот он уже видит в конце коридора открытую дверь, ведущую из подвала на двор. Тело отказывается повиноваться ему, словно желая предупредить. что здесь следует остановиться, дождаться скорой и коллег. Но он думает только о девочке. Подойдя ближе к двери, обнаруживает, что она взломана. Замок с проушинами валяется на полу. Мариус входит в помещение, лишь слабо освещённое пробивающимся сквозь грязные подвальные окна в верхней части стены дневным светом. Тем не менее, он сразу уже различает фигурку маленькой девочки, прячущейся под стоящим в углу столом. стремительно подбегает к нему, опускает пистолет, наклоняется и заглядывает под столешницу. Всё в порядке. Больше ничего плохого тебе никто не сделает. Лица девочки ему не видно. Он замечает только, что она вся дрожит и, не глядя на него, ещё больше вжимается в самый угол. Меня зовут Мариус. Я из полиции. Я помогу тебе. Охваченная страхом девочка не двигается с места, словно вовсе не слышит его. Тут Мариус обращает внимание на обстановку подвала. Он наблюдается, и пусть не сразу, но до него всё-таки доходит, что здесь происходило. Ларсон содрогается от омерзения. Он бросает случайный взгляд через дверь в смежную комнату и замечает там ряд неровных полок. Открывшаяся картина заставляет его забыть о девочке и подойти поближе. Полки уставлены каштановыми человечками, мужчинами и женщинами, а ещё зверюшками, тоже выполненными из плодов каштана, большими и маленькими, наивными по исполнению и неприятными на вид. Некоторые из них незакончены, какие-то деформированы. Фигурок так много, что Мариус даже не в силах сходу их сосчитать. Он поражается их количеству и разнообразию форм. И вид этих фигурок приводит его в беспокойство, точно не предупреждает об опасности. Тем временем в помещение входит мальчик. И оказывается, у него заспит. Марёс напоминает себе, что надо попросить криминалистов разобраться, взломана ли дверь в подвал изнутри или снаружи. Ему вдруг приходит в голову мысль, будто нечто жуткое вырвалось на волю, точно сломавшее из горы скотина. Но когда он поворачивается лицом к мальчику, мысли его начинают разбегаться, словно гонимые ветром мелкие облачка на небе. Лезвие топора врезается ему в челюсть. И наступает мрак. Глава вторая. Понедельник. Пятое октября. Наше время. Голос звучит повсюду в вечерней темноте. Он тихо нашептывает ей глумливые слова. Он заставляет ее подняться, когда она падает, и лихо кружит ее на ветру. Лаура Кьер уже больше ничего не видит. Лаура Кьер уже больше ничего не видит. Она уже больше не слышит шумы листвы и не ощущает холода травы под ногами. И единственное, что еще осталось в ее жизни, это голос. Он все шепчет и шепчет в промежутках между ударами, стержнем с шаровидным наконечником. Ей кажется, что прекратя она сопротивляться, голос, может быть, замолкнет, но он не замолкает. Так и не прекращаются удары, и в конце концов она уже и пошевелится не в силах. Слишком поздно ощущает острые зубцы какого-то инструмента у себя на запястье, и прежде чем лишиться сознания, слышит звук готовой к работе электропилы, полотно которой вгрызается ей в руку. Потом она уже никак не может сообразить, сколько времени находилась в обмороке, вокруг по-прежнему темно. И всё так же звучит голос, будто только и ждал, когда она придёт в себя. С тобой всё о'кей, Лаура. Мягко и нежно звучит он прямо у её уха. Но голос не ждёт ответа. Её мучительно какое-то время сдирает заклеившую ей рот ленту, и теперь Лаура слышит свои собственные обращённые к нему просьбы и мольбы. Она ничего не понимает. Она сделала всё, что потребуется. И почему он выбрал её? За что? Что такого она сделала? Он говорит, что ей это прекрасный зверь. наклоняется, приближается вплотную и шепчет ей прямо в ухо, и она чувствует, что он наслаждается моментом. Ей приходится собрать все силы, чтобы различить его слова. Да, она понимает, что он говорит, но не может поверить в сказанное им. Слова его доставляют ей боль несравнимую с болью телесной, ведь этого не может быть. Этого просто-напросто быть не может. Лаура пытается прогнать эти слова, словно они порождены окружающим её безумием. Она хочет подняться и продолжить борьбу, но тело её сдаётся, и она срывается в истерические рыдания. Да-да. Она уже знала то, что он говорит. Узнала это некоторое время назад, но не была уверена. И только теперь, когда голос нашептал ей это, она поняла, что догадка её верна. Ей хочется выкрикнуть всё это, но в внутренности её уже подступает горло. И, ощущая нежное прикосновение жезла к своей щеке, она, собрав все оставшиеся силы, отталкивает его и проваливается в мрачную бездну.